Только крутые парни вроде этих и могли обеспечить безопасность его страны. Там, где другие боялись сделать хотя бы шаг, эти без колебаний шли на пролом. Командир группы дошел до двери в конце коридора. Табличка на ней гласила «раздевалка». Один из команды споднял кулак. В другой руке он сжимал прибор электронного отслеживания. «Тренд Макбрайд», — успел сообщить Мэпл Торпу, что микропередатчик ребенка все еще функционирует. В таком случае ей нигде не спрятаться. На этом этаже они запеленговали ее сигнал. Наемник ждал, пока Меплторп отдаст ему приказ действовать. Меплторп махнул рукой в сторону двери и взглянул на часы. Система плана ЧЕС работает через три минуты, на тот случай, если Пейнтер Кроу не отменил огненный шторм. Он хотел успеть захватить девочку и вывести ее из здания.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 мощными ножницами мэпл торп снова махнул рукой торопитесь командир наемников потянул за ручку и дверца шкафчика распахнулась взгляду мэпл торпа предстал цифровой диктофон радиопередатчик и